По-русски, они, значит, не понимают. Нет, не понимают по-русски. Ничего. Лобатрясы, бездельники. Буржуазия! Буржузия, чего? Правильно! Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, Вот они, которые платить не хотят. мелочка, одну милочку. Это что, с вами, да? Да, со мной. Так, молодой человек, а вас попрошу со всей компанией пройти со мной в отделение милиции. Пожалуйста. Как? Вы задерживаете наших иностранных гостей? Нет, нет, что вы, что вы. я просто приглашаю во второе отделение. Предупреждаю, возможно, международное осложнение. О. Нота Министерства иностранных дел. Ну что же, все осложнения второе отделение возьмет на себя. Кто у вас в отделении старший? Сегодня воскресенье, старшим по отделению является дежурный. Участковый уполномоченный старшина милиции Кирилюк. Это вы? Так точно. Точно, старшина, дело в том, что у наших иностранных гостей в три часа обед, а этот глупый инцидент может сорвать им расписание. Отпустите, отпустите наш, Хорошо, я отпущу. А деньги отпущу? Да, понимаете, вот я сначала должен все-таки познакомиться с гостями. Вы уж представьте меня гостям, пожалуйста. Ну, стоит ли? Наши гости не говорят по-русски. Да, Но на каком же языке это говорят гости, а? Do you speak English? Uh, yes, I do. Huh. Uh, правда, uh, my English is not good. <coughs> uh, It will, uh, will be very pleasant uh, for me. Uh to make the of you. I think, I think, think that it will be useful for you and for me. Oui? Yes, yes. Откуда? Не до учеб, кружок при клубе милиции. Что ж теперь будет? Суток 15 <gul> будет. Я не хочу! Да Тихо, ты капал! А, а ты я пара... пойду домой, иду тебя! Э По-русски-то они понимают. понимал! Тебе и Это что ж такое-то, а? Товарищ старшина, это я один во всем виноват. Хотел потренироваться в английском произношении English language conversation. Лоботрясничаете, эти молодые люди! Лоботрясничаете. Делаете нарушения! Делаем. И злостная. До да, злостного, того, что не дошло. А, ну а -а -а. да, население не дозволило. Молодежь. Эх, отодрать <с бы их всех за уши, да ремнем, ремнем выпороть, вот что я скажу. Это драл бы, как бы были мои. Так вот драл бы что? Запляки. Оштрафуйте их, товарищ милиционер, то и ну... То платить будет? Сколько? Сколько там? Значит так, 8 бутеродов сыром, это 8 рублей. Потом 8 так. бутербродов с икорочкой, вобла и 6 бутылок Жигулевского. Итого 42 рубля. Так, это ему на 25 штрафов. За что столько? За что? За что? Не в долго. Ах, за что? За что, ишь ты? Да за нарушение обязательного постановления о поведении граждан в местах общественного пользования. Вот за что. Так, так, все за ясно. Что? Требует 67 рублей. А ну, буржуазии кидай у кого сколько есть в мою шляпу. Давай, Майкл. У меня ничего. Барбарка. Вот рубль. Так. Копи. Но я же все свои деньги на бутерброд с килькой да. Понятно. Ну, товарищ старшина, Вам Один рубль, до да моих три. Благодарю 3. вас. Э, э, да. Остальные. Так, благодарю вас. Так, девушки, будьте любезны, подойдите ко мне поближе. Так, попрошу ваше имя, отчество и фамилия. А чье имя? Мое? Ваше, ваше. Прошу. А, мое. Э, капа. Ну, видите ли, я просто капа. так, знаете, как-то случайно, просто капа. ничего не понимаю. Я ну, ну, не девушка, ты? Девушка, а ну минутку. Девушка, ну, ну. Ну, что я это такое? Больше, ну прекрати! Ну ладно, все. все, все, все, все. Девушка, ваше имя, отчество и фамилия. Быстро. А зачем? Ну как, зачем? Ну, акцию составить надо, а потом суток 15 суток не задерживайте, Ой, я прошу. Не скажи. духов! ты А вы вообще дай, понимаешь, дай, мама, мамочка, когда понимаешь, нарушали так маму-мамочку, мамулю забыли, да? Забыли, забыли, да, забыли, да. А теперь что, вспомнили, да? Вспомни, вспомни, Товарищ старшина, мне лично не приходилось иметь дело с карательными органами, но, судя по сообщению печати, наша милиция является самой гуманной и справедливой. Ну, ладно, Отпустите нас, точно. Да ладно, не отклоняйтесь, молодой человек, фамилия. Задержали? Это правильно. Здравствуй, товарищ Кирилле. А, здравствуй, Феонардо. Здравствуй, Фёдна. Что мы здесь, знаете, каждого товарища Страшина. Мой участок. Ну, прошу, фамилия. Надо пойти сходить за Марфенькой. Пусть полюбуется на дружков приятелей. Не ходите. Совестно. Ну, совестно. И то, слава богу. Нас оштрафовали, требует 67 рублей. Мало. Мало, так одолжите. Я возвращу. Заставишь мать из ее вдови пенсии штраф за хулиганство платить. Да вам вам Из отцовского кармана! Не трогайте вы марфинку Ну я, я! Что ты? А у меня я не могу! Что ты? Сыть! Я слушаю! Я зайду к вам в милицию и заплачу за них! На новую крышу собирала! Дело ваше! Только отработайте вы мне этот штраф без разных ваших дядей! Что? Пахать? Нет. О. Тогда, пожалуйста. А ну, смотри, Клавдия Федоровна, обманут они тебя. Вот. Я слово даю. О! Ну, слово к слово. Ну, пошли. Пошли, товарищ лишина, значит, протокольчик, как наличный, а то мне пью за номер один. Надо? Ну, говорить, что делать. Делать будете кизяки. Кизяки? Да, кизики на зиму для топки. А из чего их делают? Из корою навоза с соломой. Ребята будут месить, а девчата лепить. Клавля Федоровна, а вот за границей навоз называют деликатнее. Фекалии, гуану. А я не буду лепить кизики из фекалий. Будешь? Не буду. Будешь? Не буду. Марфинка лепи. А что, она хуже тебя? Марфинка лепит. Ну, лепит она, Ха -ха! Что? А то как же? Я вдова-старуха леплю. Она будет сидеть, смотреть. И сколько же нам потратить за ваши 67 рублей? Как слепите все, что есть, тут и конец. <сосы> а у вас не найдется другой работы? Почище. Для вас нет. <сосы> вам что, Вам что, деньги нужны? Так возьмите гитару, вам за нее 200 рублей дадут. А мне не нужна ваша гитара. А что вам нужно? А мне нужно, чтобы вы отработали этот штраф своими руками, как уговорились, кизики, кизяки. Я не буду, не буду лепить, кисяки исчекали! У меня среднее образование. Да, Будешь? Я вдове слово дал. Плевать! Тебе плевать, а у меня, кроме этого, слова никакого другого капитала. На сберкнижке нет. Подержи-ка шахматы. Я ему покажу сейчас среднее образование. Не трогать его, он тоже согласен. Он будет лепить кизики из фекалий. А ну, буржуазия, стройсь. Только веди своих дружков не по главной улице, а за дами. За дами. А ну пошли быстро. Иди, иди, иди. И они пошли. Что же им оставалось делать? Пошли в коровник Клавдии Федоровны лепить кизики из фекалий. Они лепили кизики, не щадя своих туалетов. Годовалый телок с неописуемым изумлением наблюдал, как барбарка засучив до колен цветастые брюки, ковыляет по коровнику на каблуках гвоздик, Как яростно отгоняет надоедливых слепней капа, используя для этого свою соломенную шляпу с широчайшими полями. Как, ну, ну в общем, телку было чему удивляться. Работа шла. Марфенька, время от времени заглядывавшая в коровник, сочувствовала ребятам. А вот Сережа, Да, вы, может быть, уже забыли о нем. Сережа это Сергей Шишков. Он часто наведывает суда за Волгу. Кому он ездит? Попробуйте догадаться. Сейчас Сергей стоит вместе с Марфенькой неподалеку от коровника и возмущается. Туристы, Мы подлецы! Выскочили -под с ведь зря. Серёжка, ну ты представляешь, что такое 15 суток? Это же не шуточки, это этап в биографии, интуристы. Ну как же они не понимают, что так жить нельзя? Ну хорошо, ну а ты сама это уже поняла? А ты что, хочешь обидеть меня, да? Нет, я хочу тебя поцеловать. Да? Тебе чертовски повезло в жизни. А из тебя принес дом порядочных родителей, у тебя все есть инженер. А у этих все вверх тормашками. У Бабуся отец погиб, а у Барбарки сбежал. Но я не понимаю, но тебе-то что? Ну кто, ты работник Собеза, председатель завкому? Мы друзья с ними? Зови, подлецы, даже кизики не то лепят под музыку. Вот вместо того, чтобы так говорить, ты лучше бы помог бабусю Брось, пожалуйста, такому может помочь только выстрел из дробового ружья. И это говорит один член ВЛКСМ про другого члена ВЛКСМ. Позор. Это сказал Марк Твен. Я просто повторил его слова. Марк Твен не жил с бабусем на одной улице. А я живу, понятно? А я хочу знать, в конце концов. Ну, долго ли ты будешь еще водиться с этим самым Бубусем? Ну, да или нет? Как ты можешь так говорить? Могу. Бубусь попал в плохую компанию. Он тонет. А я проходи мимо и не оборачивайся. Ну, да? хорошо. Так, по-твоему? Хорошо.